Глава пятая. Случай с письмом. Далеко за полдень Атерсон пришёл в дом доктора Джекила. Пол сразу принял его и провёл через кухню, через двор, некогда бывший садом, к строению, которое называлось то лабораторией, то анатомическим театром. Доктор купил дом у наследников одного знаменитого хирурга, но так как наклонности Джекила более влекли его к занятиям химией, нежели анатомией, он изменил назначение неуклюжего строения. Джекил в первый раз принимал адвоката в этой части своего дома, и Аттерсон с любопытством смотрел на угрюмое здание. Когда Атерсон проходил через анатомический театр, в котором некогда толпились прилежные студенты, а теперь пустой и молчаливый, он испытал неприятное, странное чувство. Кругом виднелись столы, заставленные химическими приборами, пол был засыпан опилками и соломой. Через запылённый купол слабо струился свет. В конце комнаты находилась лестница, которая вела к двери, обитой красным фризом.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 Лихорадочная речь Джекила ему не нравилась. Ты говоришь очень уверенно, заметил Атерсон. И надеюсь ради тебя, что ты не ошибаешься, ведь если начнётся следствие, могут упомянуть твоё имя. Я вполне спокоен за него, ответил Джекил. Я имею основание быть спокойным, но не могу сообщить их кому бы то ни было. Однако я хочу попросить тебя одного совета. Я Я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 Я хочу, чтобы ты думал за меня, последовал ответ. Я потерял веру в себя. Хорошо, я подумаю, заметил адвокат. Теперь ещё один вопрос. Не правда ли, Хайд подсказал тебе выражение от твоего завещания в том месте, где говорится о твоём исчезновении? Доктор был близок к обморку. Он сжал губы и утвердительно кивнул головой. Я так и знал, сказал Атерсон. Он намеревается тебя убить. И кроме того, заметил доктор торжественным тоном, я получил хороший урок. О Боже, Аттерсон, какой я получил урок! И он на мгновение закрыл лицо руками. Уходя, адвокат остановился потолковать с Пулом. Кстати, сказал он, сегодня вашему господину передали письмо. Скажите, кто принес его? Но Пул ответил, что пришла только почта. Да и она доставила одни циркуляры. Это известие оживило все опасения в уме Аттерсона. Ясно было, что письмо подали через дверь с глухой улицы. Может быть, так же его написали в кабинете. В таком случае к нему следовало отнестись гораздо осторожнее. Продавцы и газет расхаживали по тротуарам и с ипло кричали: "Экстренное сообщение, ужасное убийство члена парламента". Такова была надгробная речь над одним из друзей и клиентов Атерсона, и адвокат невольно обоялся, чтобы добрая слава другого не погибла в потоке скандала.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 Между ними на надлежащем расстоянии от огня стояла бутылка из-под старого вина, долго скрывавшаяся в подвале дома. Туман всё ещё плавал над потемневшим городом, фонари мерцали как карбонкулы под пеленой опустившихся облаков. Вдоль больших артерий города по-прежнему катилась жизнь и гудел оточно сильный ветер. Комната же, освещённая пламенем камина, дышала приветливостью. В бутылке давным-давно исчезли остатки вина.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 И вот адвокат произнёс: "Грустная эта история с Эрн Денверсом". "Да, сэр, действительно, преступление взволновало всё общество", ответил гест. "Этот человек, верно, сумасшедший. Мне хотелось бы услышать ваше мнение о его почерке", продолжал Атерсон. "У меня есть его записка, но пусть это останется между нами, потому что я не знаю ещё, что мне с ней делать. Во всяком случае, всё это неприятная история". Вот она. Вы любите подобные вещи? Автограф убийцы. Глаза Агеста загорелись. Он со страстным любопытством вглядывался в записку. "Не цар", сказал он. "Это писал не сумасшедший, но почерк странный. Ещё страннее тот, кто писал записку", прибавил адвокат. Как раз в эту минуту вошёл слуга с конвертом в руках. "От доктора Джекила, сэр?" спросил клерк. "Мне показалось, что это его почерк. Что-нибудь секретное, мистер Атерсон."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 Видите ли, сэр, ответил клерк. Между почерками странное сходство. Во многих отношениях они совершенно отождественны, различие только в наклоне. Очень странно, заметил Атерсон. Да, правда, очень странно. Знаете, лучше не говорить об этой записке, сказал адвокат. Понимаю, ответил клерк. Едва Атерсон остался один, как спрятал записку в несгораемый шкаф, в котором она и осталась. Как, подумал он, Генри Джекилл подделывает письма для убийцы, и кровь застыла у него в жилах.